«Осторожно, братцы, хлеб из печки!» — затревожился Еремеевич. «Давай неси, Лавруша, из каюты клеенку. Небось помялся в мешке, разложим. Пусть немножко выбыгнет!» — распорядился Скобеев. Лавруха, несмотря на свою полноту, стремительно юркнул в боковой пролет катера и сейчас же вернулся с клеенкой в руках. Клеенку растелили на лужайке, и Скобеев с принялись выкладывать круглые, зарумянившиеся на раскаленном поде ржаные ковриги. «Эх, вкуснота-то какая!» — зачмокал языком Лавруха. «Вы чуете, дух-то какой жизненный идет? Недаром его хлебушка-то называют кормильцем». «Уж ты ли не молодец, Еремеевич?» — заговорил Скобеев. Только свежего хлеба команде приволок, а то от сухарей и сжога стало донимать. Да уж такой хлеб сам персидский царь не отказался бы кушать, подхватил Лавруха. Сегодня у нас будет обед из пяти блюд на первое уха, на второе рябчики, на третье кислица, или сказать, по-ученому красная смородина, на четвертое чай и щаги с черно смородинным листом. На пятое чай из без смородиного листа. А шестое блюдо будет, Лавруша? Сдерживая смех, спросил Еремеевич, зная, что Лавруха при подобных вопросах за словом в карман не лазит. А как же? На десерт-то мед цветной на разнюх. Правда, ложком него черпать нельзя, а нюхать позволительно, сколько душа просит. Еремеевич сам был немалый выдумщик, Но первенство уступал Лаврухи. Неистощимость того на выдумке восхищала бывалого речника. Он сплеснул руками и, закинув голову, загоготал. «Ты послушай, Тиша, мед цветной на разнюх. Ты, Алексей Романович, что-нибудь подобное слышал?» Еремеевич хлопал себя от восторга по бедрам. «А я тебе скажу, Еремеевич, что зря ты смеешься». Сказывали мне, будто прежде в богатых домах и перед едой, и после еды запашок такой вроде аромата распускали, чтобы и слюна лучше уделялась. Без слюны ведь пищеварение, как мотор, без смазки. Далеко ли уйдешь?» Лавруха в упор нарочито строгими глазами смотрел на своих товарищей, а те покатывались со смеху. В такие минуты Алешке, любившему похотать до да колик в животе, Казалось, что он не в компании пожилых мужчин, а среди песочинских парней, удивлявших односельчан такими потехами, что голова окружилась. После обеда, когда все блюда, объявленные лаврухой, были поданы, и цветной мед на разнюх струился от прибрежных зарослей кочевника и болеголовника в таких щедрых дозах, что экипажу базы мог бы, как сказал Кобеев позавидовать сам персидский царь, Лавруха решил сделать важное объявление. Итак, товарищи коммунисты, как секретарь партийной ячейки сообщаю. Сегодня в поужин на среднем поуске состоится партийное собрание. Быть всем. Приглашаю тебя, товарищ Бастрюков, посетить это собрание, поскольку ты у нас единственный представитель комсомола, а комсомол наша надежда и наша смена. Алёшка знал, что Скобеев, Лавруха и Еремеевич партийцы, но он никак не предполагал, что здесь на плавбазе есть партийная ячейка Бывать на партийных собраниях Алёшке ещё не приходилось, и он с нетерпением ждал, когда же наступит час поужина. Посуду вымыли Алёшка и Еремеевич, Лавруха и Скобеев, захватив папку с какими-то бумагами, ушли под черемуховый куст и там в тени долго о чем-то разговаривали. Алешка взялся за уборку палубы. Обмакивая швабру в реку, он то и дело посматривал в их сторону. Вид у обоих был озабоченный, и Алешка следил за ними с некоторым беспокойством. Может быть, какие-нибудь лады у них объявились? Кто-то дядя Тихон посматривает на Лавруху не очень приветливо, мелькало у него в уме. Алёшке сильно нравилась дружба и простота в отношениях, которые были на плавбазе, и ничто бы так не омрачило его настроение, как появление какой-нибудь трещинки в жизни экипажа. Но вот Лавруха и Скобеев поднялись и зашагали на паузки. Они смеялись, и Алёшка с радостью отметил про себя.